Глава 8 На следующий день все повторилось. Они с котом сортировали траву, и с каждым разом у айви получалось все лучше и лучше. Правда, к вечеру она была совершенно измотана. Если бы не доброта Кэт, которая принесла ей еду и свежую выпечку, она бы не нашла в себе сил готовить. Рассказы кота про магию и тоже поражали, но принимать это становилось все проще и легче. «Сегодня мы пойдем восполнять твою магию», решительно заявил Ари примерно через неделю после происшествия, вечером, когда очередной насыщенный день был позади. Они почти все привели в порядок, и основной проблемой было теперь только пополнение запасов. Ведь бургомистер переколотил и часть готовых составов, восполнить которые можно было только приготовлением новых. «Каким образом?» – спросила Айви, потягивая вечерний чай. «Куда мы пойдем?» сегодня особенный день осеннего равноденствия стал рассказывать аре когтем цепляя из миски кусочки курицы даже в вашем мире почти лишённом магии в такие дни проще всего соединиться с природой особенно тебе мы пойдём в долину где ты собираешь травы помнишь там есть сухое дерево ох я и забыла что оно сегодня хлопнула себя по лбу айви с этими событиями и неудивительно да «Помню дерево. А что с ним?» «Вот придем к нему, и я тебе все объясню». «Пообещал кот. Только возьми ведерко воды и немного той золы, что ты собрала в мае после гуляний». «Хорошо, ладно. А еще что взять?» Спросила Айви, собирая свой обычный инвентарь. Корзину, нож для срезки трав, коробочки и мешочки. «Больше ничего не понадобится», — ответил Ария. «Только твои способности». «Можем выдвигаться?» «Хорошо, как скажешь», кивнула айви «Идем». Она открыла дверь, выходящую в сад, и прошла через него, а там через заднюю калитку на задворке города, откуда было ближе до долины. Еще не стемнело, но сумерки сгущались с каждым их шагом. «Сегодня полнолуние». Ближе к долине показался серебряный блин. «Как удачно», отметил кот. «Да, действительно», кивнула айви «Луна в этот раз особенно большая и близкая, правда?» «Похоже на то», — согласился Арин, направляясь прямо к дереву, ведь бывал с Айви в этой долине не раз. Айви едва за ним поспевала. Он бежал легко и быстро и оказался у дерева первым, устроившись и обернув лапки хвостом. «Итак, мы здесь. Что дальше?» — спросила она. «Садись рядом», — кивнул Ари на местечко рядом с деревом. «Прикоснись к нему и скажи, чувствуешь ли ты что-нибудь». Айви сделала, как он просил, и устроилась. Прикоснулась к дереву сначала рукой, потом щекой, прислушалась. «Вроде ничего. Небольшой шум», — ответила она. «Как шелест». «Хорошо, значит, все получится», — одобрительно кивнул кот. «Возьми залу, посыпь у корней, потом полей, снова прикоснись к столу и представь». «Как дерево растет, словно возрождается после зимы, оживает, выпускает почки, потом листья». «Но оно же сухое!» – возразила Айве. «И сентябрь на дворе». На ее взгляд это было лишено смысла. «Айве!» – кот строго на нее посмотрел. «Тебе что, сложно? От тебя не убудет, поверь». «Ладно, ладно, не надо на меня так таращиться», – сдалась она и высыпала к сухим корням залу а потом полила их из ведра. «Так, и что дальше?» спросила она, держась за шершавую кору и пытаясь представить дерево живым и цветущим. «Можешь закрыть глаза», посоветовал Ари, его голос стал тише. «Ты должна понять вот что. Не ты сейчас должна отдавать энергию. Наоборот, через возрождение дерева ты должна напитаться силой от земли, от воды, от его жизненного потенциала. «Звучит немного противоречиво», ответила Айви, не видя в этом логики. Но как получилось... Но как получалось, логики в магии часто было вообще немного, или та была своей странной и не до конца понятной. Но она стала делать, как ей велел Ари, пытаясь ощутить не только дерево, но и воду, как он говорил, и землю. Будь здесь его библиотека, объяснить это все Адриану было бы гораздо проще, но он и так мог бы собой гордиться. Наблюдая за деревом, он увидел, как то, словно встряхнулось, начав наполняться жизненной силой. Ощутить воду было легче. Та журчала под ухом громче и громче. А от земли в какой-то момент пошел ровный низкий гул, раскатистый, как эхо далекого грома. Айви вздрогнула и открыла глаза. «Это оно?» — спросила она, уставившись на кота. «Что именно?» — спросила Ари, заметив, что она вздрогнула, и решил предупредить. «Не все, что ты слышишь, могу слышать я, а чувствовать тем более». «О, а я думала, ты ощущаешь то же самое», — ответила она. «От земли идет словно гул», — пояснила Айви. «Нет, воду я чувствую, а землю нет». Ари покачал головой. «Это хорошо, что ты его слышишь. Продолжай». Айви сделала глубокий вдох и снова закрыла глаза, прилагая все усилия к тому, чтобы все сделать правильно. «Хорошо, значит, всё получится», — одобрительно кивнул кот. «Возьми залу, посыпь у корней, потом полей. Снова прикоснись к столу и представь, как дерево растёт, словно возрождается после зимы. Оживает, выпускает почки, потом листья». «Но оно же сухое», — возразила Айви. «И сентябрь на дворе. На её взгляд это было это было лишено смысла».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 вот, что, не ты сейчас должна отдавать энергию. Наоборот, через возрождение дерева ты должна напитаться силой от земли, от воды и его жизненного потенциала. Звучит немного противоречиво, ответила Айви, не видя в этом логики. Но как получалось, логики в магии часто логики в магии часто было вообще немного. Или та была своей странный и не до конца понятный Но она стала делать, как ей велел Ари, пытаясь ощущить не только дерево, но и воду, как он и говор... как он говорил, и землю. Но у нее не получалось не тратить свою силу. Она давала столько же, сколько земля и вода. Но в какой-то момент она ощутила себя, словно сидящей на источнике. Сила или что-то похожее рванулась вверх, как гейзер. И Айви отбросила на землю навзничь, так, что она ударилась затылком. Над ней прямо на ее глазах наливалось силой дерево, выпуская почки и разворачивая листья. Кусочки сухой коры отлетали вниз, обнажая свежую молодую древесину. Дрожь земли расходилась, словно круги по воде, и тут Айви ощутила энергию, о которой говорил Ари. Она наполняла девушку, но та все еще ошеломленно лежала под деревом боясь шелохнуться. Когда Адриан звал ее провести этот ритуал, он совершенно не представлял, каким выбросом силы он сопроводится, и порадовался, что они ушли далеко от городка. Как он и сказал, ощутить чужую подпитку магии он не мог, по крайней мере, не ощущал ее раньше. Но сейчас, когда мощнейшая энергия земли хлынула в дерево и из него, даже кота подбросила на месте, так что шерсть встала дыбом. «Вот это потенциал!» – прошептал он, осторожно подходя к девушке. «Айви, ты как?» Айви перевела взгляд на его усатую морду и кашлянула, прислушиваясь к себе. «Очень странное ощущение. Я уже не такая уставшая, как была. Но меня все равно, словно прибило. Это я сделала?» – уточнила она, глядя на ожившее дерево. «Конечно ты!» – кивнул кот, дернув усами. «Мне такое не под силу. А по поводу прибитости – неудивительно. Я никогда в жизни не видел такого стремительного выброса энергии. Тебе надо ее переварить. «Не под силу потому, что ты кот или вообще?» – уточнила она, кое-как садясь и переводя дух. «Потому что силы природы мне не подвластны. И, да, вообще. Не уверен, что я от воды могу получить такую отдачу», – задумался он. «У тебя огромный потенциал, Айви. «И что мне теперь с ним делать?» Резонно спросила она. «С этим потенциалом? В нашем городе, где тронувшийся умом бургомистр в мире, где люди знают о магии по сказкам? Идем со мной в мой мир!» Просто предложил Адриан. «Поможешь мне вернуться и перейдешь со мной!» Айви вздернула брови. «Бросить здесь все? Это мой дом. Если ты так легко расстаешься со своим, это не значит, что я могу...» «Я не расстался легко со своим». Было видно, что Адриан нахмурился. «Я не могу вернуться. Это разные вещи. Но ты сама спросила, что тебе тут делать. Пользоваться своими способностями ты можешь и здесь, но только тайно». «Мне надо это обдумать». Она понимала, что зря сорвалась на кота. «Извини, я не хотела тебя обидеть». «Чего уж там?» На удивление, в этот раз он и не обиделся. «Ну что, пойдем домой? Тебе нужно хорошенько отдохнуть». Айви кивнула, понимая, что сейчас не в силах собирать травы, как изначально планировала. Так что она забрала свои вещи и поднялась. Ари побежал впереди, покачивая пушистым хвостом и не давая ей сбиться с короткой дороги. И все же вернулись они ближе к полуночи. Айви заварила себе чай и решила принять ванну. Понимая, что кот все равно составит ей компанию, она добавила в воду молоко и соль, чтобы та стала непрозрачной и ей не пришлось бы смущаться. Но кот все равно деликатно отвернулся, раз уж его присутствие смущало Айви. «Между прочим, я тебя полностью обнаженной не видел никогда», заметил он, покачивая лапой букетик сухоцветов. Айви любила развешивать их по дому для аромата и уюта. «Это меня радует» ответила Айви, сидя по шею в тёплой воде и потягивая чай. А то было бы в высшей степени неловко. «Ты ведь даже не знаешь, какой я в человеческом обличье». В голосе кота послышались смешливые нотки. «Может, я старый, и твои прелести меня уже не способны зацепить?» «А ты старый? Я думала ты рыжий, раз из тебя вышел рыжий кот», ответила Айви. «Нет, не очень старый», признался он и покачал головой. «Не совсем рыжий». Когда борода отрастает, она рыжеватая, а так шатен скорее. «Понятно», — кивнула Айви. «Как ты планируешь вернуться домой?» «Планировал тем же путем, каким и пришел в этот мир. Через портал», — вздохнул Ари. «Но портал почему-то закрылся. Я надеялся на твою помощь». «Портал?» — удивилась Айви. «Между нашими мирами есть портал? А как я могу в этом помочь?» «Да, должен ведь я был как-то попасть в ваш мир», – напомнил кот и снова вздохнул. «Для начала хотя бы попасть со мной в то место, где он открывался». «Если это не гостиная бургомистра, то, думаю, проблем не возникнет», – ответила Айви, отставив в сторону пустую чашку и берясь за мочалку. «Нет», – Ари замотал головой, снова отвернувшись, когда из воды показалась упругая грудь. «Хотя что и говорить, посмотреть было на что». К счастью, это городская библиотека». «Серьезно? Портал в библиотеке?» Обалдела Айви. «Ни за что бы не подумала». «На самом деле это логично. Потому что в моем мире портал тоже в библиотеке. Только в моей, домашней». Объяснил Ари. «Хорошо. Думаю, мы сможем устроить визит туда». Ответила Айви, заканчивая с смытьем. И поскольку на следующий день Айви уже открыла аптеку, В библиотеку они смогли пойти только в субботу. К счастью, многие горожане уже привыкли к тому факту, что Айви частенько появляется где-либо с котом, следующим за ней по пятам. Так что в библиотеке не удивились, увидев ее Сари на руках. Пожилой библиотекарь всегда был рад гостям. И Айви знал неплохо. Она продавала ему средства от артрита. Так что, взглянув на ее читательский билет, он пустил ее походить между стеллажами и поискать нужное. «Ну и куда нам?» – шепотом спросила девушка. «Я помню, что оказался где-то в дальнем довольно темном углу». Почти в самое ухо прошептал ей кот. «Пойдем вон туда». Он указал хвостом направление, а когда они отошли достаточно далеко от библиотекаря, осмотрелся. «Попробуй прислушаться. Чувствуешь что-нибудь?» Айви покачала головой. Она ничего не чувствовала, кроме пыли, от которой снова начала чихать. Но углы она тщательно обследовала. Там было пусто. Только под одним из стеллажей вдруг что-то тускло блеснуло. И она наклонилась посмотреть, что там. Пришлось повозиться и тянуться довольно далеко, но она выудила покрытое пылью кольцо-печатку. «Это твое?» – шепотом спросила она у кота. «Да, да, какое счастье!» Адриан кинулся к ней, буквально выхватывая кольцо лапами. «Это очень, очень важная вещь!» «Кольцо поможет мне вернуться!» «Чссс!» Айви шикнула на него, когда он забыл об осторожности и тишине. Кольцо она едва не выронила, да и кошачьи лапы не были для него предназначены. «Идем домой, там поговорим», — сказала она. «Хорошо». Адриан не стал спорить и позволил Айви поднять себя на руки. «Уже уходите, мадмуазель удивился библиотекарь. «Совсем ничего не приглянулось? Может, заказать что-то?» Айви поняла, что прошляпила этот момент и чуть не хлопнула себя по лбу. «Да, если можно, я бы хотела заказать ботанический атлас северных растений или что-то такое. Можете поискать по каталогам». «С удовольствием», – закивал библиотекарь. «Только хотел бы уточнить, какой именно север вас интересует – европейский или, быть может, Сибирь?» «Давайте оба, если найдете», – ответила Айви. «Информации лишней не будет». «Хорошо, мадемуазель. Сообщу, когда что-то выясню», — пообещал он и попрощался с Айви. Она поблагодарила его и ушла, спрятав найденное кольцо в карман и опустив на улице кота с рук, чтобы не тащить его всю дорогу на себя. Когда они вернулись в аптеку, то устроились на кухне. «Итак, это кольцо открывает портал или что?» — спросила Айве. «Нет». «Оно что-то вроде вашего звонка», – попытался объяснить Адриан. Когда портал открыт, камень в кольце начинает светиться. Вздохнув, он тронул лапкой украшение, камень в котором сейчас выглядел совершенно обычно. «Получается, надо найти дверь? То есть портал?» – спросила Айви, беря в руки кольцо. «У тебя довольно тонкие пальцы», – отметила она, глядя на размер. «Искать его сейчас, похоже, бесполезно». «Паник-кот». «Раз камень не светится». «Честно говоря, даже не знаю, можно ли открыть портал с вашей стороны». «И что в таком случае делать?» Спросила Айви. «Как ты попадёшь домой?» «Думаю, надо будет попробовать вернуться в библиотеку». Голос Адриана звучал растерянно. «Может быть, ближе к порталу что-то получится». «А как вообще открывают порталы?» Спросила Айви. «Что для этого нужно сделать?» «В моём мире». «Лишь раскрыть особую книгу», — ответил он, покачивая кольцо на столе. «Не уверен, что нечто подобное можно сделать в вашем мире». «Класс! Жаль, ты не захватил эту книгу с собой», — ответила Айви. «Хотя ты же кот, у тебя лапки». Услышав это, Адриан издал некий звук, похожий на смех. «Книгу невозможно переместить», — все же объяснил он и добавил. «Может быть, проберемся в библиотеку ночью, чтобы никто не мешал?» «Можно попробовать», — кивнула Айви. «В понедельник она закрыта, так что можно попробовать в ночь с воскресенья». Так они и сделали. И стоит признать, пробраться в библиотеку оказалось проще простого. Замок на двери был самый обыкновенный. Они направились туда, куда вел кот, в темный угол за дальние стеллажи. «Ты говорил, что я должна что-то почувствовать», — сказала Айви. «Как должен ощущаться портал?» «Вдруг ты ощутишь какой-то источник энергии», — предположил Адриан. «Ведь портал — это энергия в чистом виде». Айви кивнула и продолжила осматривать помещение так, словно искала обычную дверь. Она понятия не имела, как выглядит портал. Но вдруг кольцо словно потяжелело в ее кармане. И когда она вытащила его, оно было ощутимо теплее. «Кажется, что-то тут есть», — сказала она коту. «Что? Ты что-то чувствуешь?» Он встал на задней лапке, передними, оперевшись о ее ногу. «Не я, кольцо», ответила она, дав ему его понюхать. «Оно нагрелось». Она плавно водила рукой с кольцом туда-сюда, стараясь уловить малейшие изменения в ощущениях. «Это уже хоть что-то». Адриану и это сейчас было не по силу. Оставалось только наблюдать и ждать, надеясь на лучшее. айви было бы куда легче, если бы Ари подсказал ей, что делать. Но, похоже, он и сам не знал. Так что она попыталась сконцентрироваться на ощущениях от кольца, проследить их и найти источник. Как если бы это было проращивание зернышка. Двигаясь потихоньку, шаг за шагом, она, кажется, нашла. «По-моему, это оно», — сипло выдохнула она, открыв глаза и уперевшись в стену почти лбом. «Что? Что? Что ты чувствуешь?» Ари был как на иголках. Он ни на шаг не отставал от Айви, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не начать задавать вопросы раньше. «Это как блики на поверхности воды», — ответила Айви. «Едва уловимое ощущение, но оно есть. Скажи, что мне делать? Ты сказал, кольцо — это как звонок». «Когда портал открыт, он не похож на дверь», — стал рассказывать Ари. «Как я говорил, с моей стороны это раскрытая книга, а с обратной стороны — забавно». Что то сказала про рябь? Поверхность и правда, как будто рябит или колышется, как вода. Попробуй ощупать стену». айви повела пальцами над поверхностью стены, и поначалу не было ничего. А потом кончики пальцев заколола, словно крошечными разрядами электричества. «Кажется, нашла». Она не успела договорить, как статический заряд молнии пробежал по кольцу в ее руке. А потом перетек на стену, и мерцание стало видимым. «Портал!» – ахнул кот, неверяще, переводя взгляд с кольца на стену и обратно. Он не мог не думать о том, что проход, похоже, открылся под воздействием сил Айви. Айви кивнула, ошеломлённая. «Так ты был прав!» В глубине души она не до конца верила в эту затею. «С ума сойти! Ты теперь можешь вернуться домой!» «Получается, что так!» Ари, в свою очередь, был ошеломлён, не до конца веря, что у Айви получится открыть портал. «Пойдем со мной», — снова позвал он, потянувшись к ней лапами. «Что тебя здесь держит?» «Здесь мой дом», — ответила Айви, умолчав о том, что ей было бы страшно уйти в другой мир. «Моя аптека, мое дело. Здесь все, что я знаю, вся моя жизнь. Так же, как там, твоя». «Ну хорошо», — Адриан видел, что уговаривать ее бесполезно. «Я не знаю, что сейчас происходит в моем мире, но когда-нибудь я, возможно, вернусь». Он запрыгнул на высокую полку и потерся этой мордой об ее лицо. Айви тут же ответила чихом. «Это было опрометчиво», — сказала она, почесав его за ухом. «Я буду рада, если заглянешь». Она вдруг поняла, что они и впрямь расстаются, и это было грустно. Она успела привязаться к коту. «А я думал, ты привыкла ко мне». Усы дрогнули, словно в улыбке. «Я буду скучать», — добавил он, и когда Айви закрепила кольцо на его ошейнике, прыгнул прямо в стену, но не расшибся, а исчез прямо в ней. Мерцание сразу же исчезло. Даже воздух в помещении изменился. Айви совершенно точно осталась одна, и все же она коснулась стены, словно проверяя. Но портала больше не было. Адриан ушел. Она стояла в задумчивости, пока часы на ратуши не пробили три ночи. Она вздрогнула и стала выбираться из библиотеки, чтобы ее никто не заметил, и отправилась домой, привыкая к этому чувству одиночества.